Через некоторое время все три пары каким-то образом снова оказываются вместе. У Лейера необыкновенно приподнятое настроение. Мы сердечно прощаемся и суем ноги в сапоги. Ночной воздух холодит наши разгоряченные тела. Тополя высятся черными великанами и шелестят листвой. На небе и в воде канала стоит месяц. Мы не бежим. Мы идем рядом друг с другом большими шагами. Лейер говорит. За это не жалко отдать буханку хлеба. Я не решаюсь говорить. Мне даже как-то не весело. Вдруг мы слышим чьи-то шаги и прячемся за куст. Шаги приближаются. Кто-то проходит вплотную мимо нас. Мы видим голову солдата в одних сапогах. Точь в точь, как мы, под мышкой у него пакет. Он мчится во весь опор. Это ядан. Он спешит наверстать упущенное. Вот он уже скрылся из виду. Мы смеемся. Тот завтра будет ругани. Никем не замеченный, мы добираемся до своих тюфиков.